Глава двадцать пятая. Ночевала я в поместье Акила. Хасем остался с солдатами. Госпожа, поверь, ночью никто не пройдет этой дорогой. Своему генералу я принесла большой сытный завтрак из горячего хлеба, миски сладкой каши и крупной запеченной рыбины. У солдат завтрак был попроще, но за ним мне пришлось мотаться несколько раз. Зато теплый хлеб произвел неизгладимое впечатление. А уж добавка меда порадовала их как детей, и в то же время вызвала несколько нервные разговоры о моем могуществе. Об этом я и беседовала с Хасемом. Госпожа, не волнуйся, солдаты еще не привыкли к твоим способностям, но это не страх, поверь. Скорее, благоговение. Не каждый день боги помогают смертным, а ведь твоя помощь спасла не одну жизнь. Хасем, я не привыкла быть богиней. Ты знаешь меня давно. И точно понимаешь, что раньше со мной такого не случалось. Поверь, эти силы смущают не только солдат, но и меня. Знаешь, госпожа, мы уже обсуждали это с Имхотепом. И что он сказал? Он сказал, кому много дано в этой жизни, с того и спросится больше, чем с остальных. Боюсь, что он прав, Хасем, и опасаюсь наделать ошибок. Не только я и Имхотеп будем стоять возле твоего трона, «Поверь, божественная, у тебя достаточно слуг, которые будут верны и честны. Скоро мы вернемся во дворец Мемфиса, и ты увидишь сама всех, кто остался жив». «Многие ли остались?» «Не знаю, госпожа. Боюсь ошибиться». Группа всадников появилась на дороге. Ехала она медленно и, приблизившись к нашему посту, теперь уже открытому спешилась. После разговора с солдатами один из всадников был допущен ко мне. Хасем, как и вчера, занял место за моим креслом справа. Ёжички-божечки, как же меня раздражает эта манера ввалиться в ноги. Встань! Великая Инеткаус, сестра твоя, божественная Нян Хатхор и муж ее могучий Джибейт, прибыли, чтобы приветствовать тебя. Дозволишь ли ты им приблизиться? О, как! Они прибыли приветствовать. Убийца фараона и его жена, которая ненавидела настоящую сестру. Ну-ну, пускай приближаются. Я удобнее перехватила диск, и когда вестник отправился с ответом, спросила Хасема: Ты уверен, что они там выживут? Может быть, стоит отправить с ними больше слуг? Госпожа, оставить им жизни уже неслыханное милосердие. Сестру мою принесли в полонкини четверо огромных чернокожих рабов: золоченое дерево, резьба, шторки из струящейся шелковой ткани. Пожалуй, она еще действительно не понимает, что они проиграли все. Рядом с Паланкином на колеснице ехал могучий воин. Капля черной крови слегка выворотила его губы, нос широковат и кожа темнее, чем у большинства солдат. Красив и могуч. И прекрасно знает это. Золотые наручи с изящной широкой чеканкой, истинно королевское ожерелье на шее, с бирюзовой и синей эмалью и вкраплениями полированных алых кабошонов. Золотёные сандалии и серьга в одном ухе с алым камнем. Глаза подведены, и парик благоухает так, что мне трудно дышать от тяжелого сладкого запаха благовоний. Даже не оглянувшись на то, как жена вышла из паланкина, он спешился и встал на колени. Нианх Хатхор в развивающихся шелках с полным макияжем, изрядно увешанная золотом, встала на колени за спиной мужа. Джибейд заговорил. «Прости, прекрасная царевна Инеткаус. Не иначе Сет смутил мои мысли. Пощади, царевна, ты обещала. Даже сейчас, колено преклонённый, он не выглядел побежденным или смущенным. Царевна обещала жизнь, а остальное можно поправить потом. Этот человек родился с золотой ложкой во рту. Его карьера складывалась так, что позавидовать мог любой житель страны, но ему все было мало. На приветствие я не ответила. Много чести убийцам. «Где твой отец, Джибейт?» «Я отрекаюсь от него, царевна, и готов честью служить тебе всю оставшуюся жизнь. Клянусь охранять тебя от всех опасностей». За спиной нервно шевельнулся Хасем. «Ты, Джибейт, похоже, плохо слышишь. Мне пригласить палача и приказать прочистить твои уши?» «Царевна, ты обещала...» Он искренне возмущен, скотина. «Даже не могу сказать, что именно так злит меня в этой ситуации». Я знать не знала фараона. Думаю, всяческие заговоры и интриги не новость при любом дворе любого царя. Но меня трясет от этой самоуверенной и жестокой твари. Гнев разливается по венам. Я с трудом сдерживаюсь. Я обещала оставить тебя, убийцу моего отца, живым. Но я не обещала оставить тебя целым. Отрубив тебе руки и ноги и велев лекарям залечить раны, я не нарушу обещание. Или запечатав живьем. «Саркофаг и поставив его в изножии смертного ложа фараона, дабы ты, предатель, мог служить ему и на том свете, я не нарушу обещания. Тишина такая, что слышно скрип песка под его коленями. «Я спрашиваю еще раз, Джебейт, где твой отец?» Он бледен, и у него трясутся губы. Странно, но он явно не ожидал от меня таких угроз. Почему он считал, что я буду к нему милостиво? Совершенно непонятно. Он не захотел покориться тебе, царевна. Он взял с собой бойцов и ускакал в неизвестном направлении еще рано утром. Джибейт, ты считаешь меня такой. Договорить «Да я не успеваю. Он падает лицом в землю и просит: Царевна, выслушай меня наедине. От этой просьбы отопели все, не только я. даже хасем растерялся настолько что позволил себе заговорить без спроса царевна не рискуй прошу тебя несколько минут я не могу сообразить что и как нужно сделать потом понимаю он что то действительно знает и это знание не предназначено для посторонних ушей ну по крайней мере с его точки зрения немного поколебавшись я приказываю хасем свяжи ему руки и ноги и пусть его внесут в палатку «И проследи, прошу тебя, чтобы никто не смог подслушать разговор». Очень нехотя, морщась и всячески давая понять, что ему это не нравится, Хасем вяжет Джибейда. Вяжет так, что я понимаю, развязать это будет невозможно. Проще перерезать. Всё это время сестра стоит на коленях под палящим солнцем и не поднимает на меня глаз. Я физически ощущаю волны ненависти и злобы. Кресло заносят в палатку, Я сажусь, и у моих ног четверо солдат с трудом укладывают Джебейда, Помогают ему сесть и выходят. Последним, укоризненно глядя мне в глаза, выходит Хасем. Я жду несколько минут, пока все они спустятся к подножию холма. Почему-то мне очень-очень хочется скрыть нашу беседу, и это странно. Тело царевны давно стало моим. Конечно, некоторые жесты остались, но владела я им полностью. Но это желание тайны... «Совершенно точно не мое. Наконец я приказываю. Говори». Воин смотрит мне в глаза, не отводя взор, облизывает пересохшие пухлые губы, чуть откашливается и говорит. «Любимая, ты же сама этого хотела».